Дворцы хранят секреты. После дождичка в четверг утро встретила прохладой и промозглой сыростью. Регина вышла на улицу из теплого нутра дома и тут же захотела вернуться обратно. Сбросить одежду и залезть под пуховое одеяло. долговаляться, читать в постели и встать только к обеду, а на работу вообще не ходить. Может, прикинуться больной? Эту мысль она сразу отбросила, как профнепригодную. Она не такая. Стыдно обманывать начальство. К тому же перед глазами всплыло требовательно умоляющее лицо об Регина собрала волю в кулак и отправилась навстречу пронизывающему ветру и непогоде. Регина зашла в старинное здание архива, приложила электронный пропуск, зеленая стрелочка валидатора разрешила пройти и приступить к работе. — Доброго утречка, Регина Павловна! — привычно поздоровала Зинаида Глушко, по-южному растягивая слова и широко улыбаясь. «Сегодня вовремя на работу явилась. Молодец!» В кабинете, уставленном стеллажами, было уютно, как дома. Тепло и вкусно пахло выпечкой. «Доброе утро, Зинаида Ивановна! Погода нынче гадкая. Замерзла, пока дошла. Чайник еще не ставили?» Спросила Ростоцкая, стряхивая плащ, навешивая на плечики. «Спрашиваешь. Зинаида и чай заварила, и пирог из дома принесла». «Капитану Рюмину кусочек отнесла. Ему нравится моя стрипня. Шарлотку любишь?» «Люблю». Вчера я спекла Думала порадовать домашних. Муж в рейсе, он бы живо приговорил пирог. Любит печево. А мои обормоты отказались. Малой скуксился кисло. А пиголица за фигурой следит. А чего за ней следить? Что, она курс доллара, что ли?» Зинаида залилась фирменным смехом, от которого становилось солнечно даже в пасмурную погоду. «Ну и зря не отказались», — сказала Регина, выбирая второй кусок. Первый благополучно проглотила. «Шарлотка получилась у вас отменная. Рецептом поделитесь? Или это секрет?» «Ой ты, батюшки мои, какие секреты! Все просто. Яйца, мука, сахар, яблоки. Черкану рецепт сегодня, если хочешь. Ворона будешь баловать или пару бог знатный появился?» Зинаида опять завела любимую песню «Когда замуж». Регина привычно отмахнулась от посягательств на личную жизнь сердобольной коллеги, возомнившей себя ее матерью, и включилась в работу. Ее накопилось много. Пухлые папки горой высились на столах. К обеду заныла спина, и усердный архивист поняла, что нужен перерыв. Почему бы не использовать его с пользой для расследования? Ростоцкая решила покопаться в прошлом подозреваемых по делу мэра. В базе МВД хранилось много интересной информации. Таисья Шахтина не раз и не два, а очень даже многожды задерживалась до вождения в нетрезвом виде. Игнат Шахтин нарушал ПДД и общественный порядок. Елена Шахтина и Олег Николаенко были кристально честны перед законом. Внимательно изучив все, что имелось на главных подозреваемых, Ростоцкая переписала их контактные данные. Погода, конечно, дрянь, но раз обещала, нужно приниматься за работу сыщика. Регина уже вышла из кабинета и пошла по коридору на выход, как поняла, что кое-что оставила на столе. Вернулась. «Забыла чего?» — спросила Глушко. Без телефона пошла. «Возвращаться плохая примета!» «Знаю. В зеркало посмотрюсь и чары разрушу». Ростоцкая взяла телефон, посмотрелась в зеркало возле вешалки и отправилась на свой первый допрос. До дома мэра она добралась быстро, хоть и стояла на отшибе. Взяла такси и через 15 минут вышла в зеленом пригороде Старграда, районе нескромных вил, респектабельных российских граждан. Видеодомофон у ворот вежливо поинтересовался, какая нелегкая ее к ним принесла. Регина показала удостоверение работника следственного комитета, надеясь, что надпись «Архив» не вызовет вопросов. Молчание затянулось. Регина уже собралась в обратный путь, как калитка гостеприимно пискнула. Дом мэра, не был похож на дом. Скорее напоминал Версальский дворец в миниатюре. Золоченные фонтаны теперь не работали. Холодно и не для кого. Подстриженные кусты выстроились в мудреный лабиринт. Мраморные львы встречали гостей перед широкой пафосной лестницей, стоя на задних лапах, разъинув зубастые рты. Регина зачем-то заглянула в открытую пасть, ничего интересного там не обнаружила. Поднялась наверх. Не успела прикоснуться к ручке, как дверь распахнулась. «Здравствуйте», — сказала Ростоцкая. «Здравствуйте», — ответили ей после паузы. На пороге стояла пара. Крупный молодой мужчина с невыразительными коровьими глазами и носом картошкой оглядел гостью и обернулся с немым вопросом к рыжеволосой женщине, постарше в розовом фартуке. Она сдерживала мопса, порывающегося познакомиться с гостей поближе. Рыжая смотрела настороженно. Подумав, кивнула мужчине. Он пропустил девушку внутрь. В холле напротив двери красовался рыцарь в блестящих доспехах, героически облокотившись на меч. «Да, кем себя возомнил хозяин дворца?» «Антонина и Валерий Синегубова, правильно?» «Нас уже допрашивали», — ответила, как резанула Антонина. «Остались вопросы», — возразила Регина. «Мы, конечно, можем вас вызвать повесткой». «Хорошо, проходите на кухню, у меня работы много». Неожиданно быстро сдалась домработница Шахтиных и повела в заднюю часть дома. Мопс побежал за ней. Франция чувствовалась и здесь. Бледно-салатовые и пастельно-розовые оттенки, замысловатые керамические баночки, подсыпучие продукты и многочисленные специи выдавали в хозяевах любителей Прованса. Огромная кухня, оснащенная по последнему слову техники, Несмотря на высокие потолки и размеры, выглядела уютной. Здесь любили готовить, и это было сразу видно. Кухонные принадлежности находились под рукой, заметно, что ими часто и умело пользовались. Расскажите о хозяине и его жене подробнее, попросила Регина, усаживаясь на высокий табурет у небольшой барной стойки. Кухарка молча поставила перед ней чашку чая и хрустальную вазочку с печеньем. Так полагается, сама же вернулась к готовке. Огромным ножом мастерски нарезала зелень. Геннадий Петрович относился к супруге хорошо, я бы даже сказала нежно, холил или леял. Таисия Ивановна, женщина молодая и темпераментная, отвечала взаимностью. К сожалению, не только мужу. Я сама замечала мужчин в доме, когда хозяин был на работе. Прямо сюда водила любовников? Ростоцкое от удивления затеребило шарфик на шее. Да, молодо зелена, гормоны, сказала Антонина, скидывая зелень в большую миску. «А муж знал об этом?» «Что вы? Откуда ему знать?» Опешила рыжая служанка перестала резать. «Мы с Валерой молчали». «Можете назвать имена?» спросила Регина, наклонив голову. «Они не представлялись». «Так вы считаете, Таисия могла отравить мужа?» «Да Бог его знает», равнодушно ответила Антонина. «У Шахтиных часто бывали гости?» «Бывали приемы, да. Но как же без них? Все-таки мэр, первый человек в городе». А бывшая жена приходила в дом? Нет, замотала головой домработница. Развод был громкий, со скандалом, с криками. Елену Георгиевну мэр выселил отсюда. Дом, правда, хороший им купил, но разве это поможет женскому горю? А Игнат? Бывал, да, редко, но бывал. За деньгами приходил. Но Геннадий Петрович не больно жаловал единственного сына. Музыку считал баловством, а его бездельником. «Мне нужно осмотреть место преступления». «Чего?» «Спальню, говорю, где умер потерпевший, нужно осмотреть», сказала Регина, повысив голос, как для глухих. «А, Валера, проводи», распорядилась Антонина как руководитель, не терпящий возражений. Молчаливый мужчина в сопровождении собаки повел гостью по коридорам дворца. Регине стало интересно. Картины в позолочных рамах в дворе да, усыпавшие стены подлинники? «Оу!» Да тут портреты мэра и молодой супруги висят. Ларискина работа, сразу видно. Перед дверью хозяйской спальни Валерий остановился, пропуская девушку вперед. Зашел сам, встал у входа, сложив руки, как футболисты, защищающие ворота и детородный орган перед пенальти. Просторная комната с белым ковром на полу и херувимами на стенах и потолке пропиталась пафосом, как и все в этом доме. Регина подошла к овальному зеркалу в массивной раме. Осмотрела себя, перевязала шарф покрепче. Главную роль в спальне исполняла, конечно, кровать. Регина никогда таких не видела в жизни. Золоченная ложа немыслимых размеров скрывалась под пурпурным балдахином. Присела. Провалилась, как в подтаявший воск. Может, даже и вредно на таких перинах спать. Спина болеть будет. Как ни странно, в спальне стоял книжный шкаф. Неужели хозяева книголюбы? Ростоцкая подошла, Пробежалась по корешкам и обложкам, полистала парочку книг. Все с вами ясно, ребята. Библиотеку Шахтины подобрали специфическую. Камасутра самое невинное, что она там заметила: эротическая литература перемежалась с настоящей порнографией. Там же размещались диски с фильмами похожего содержания. Хозяин киноман Старовер не доверял интернету, любил смотреть офлайн. Скажите, Валерий, а где вы были в понедельник? Работал в саду. «Ездил за продуктами с Антониной». «Я все уже рассказывал», — сказал мужчина, причмокивая, как беззубый старичок. Он явно нервничал без супруги, не знал, что отвечать. «Хорошо, хорошо. Не волнуйтесь. Расскажите, а вы странного ничего не замечали перед убийством?» «Странного?» «Может быть, приходил кто-то необычный?» «Или следы нашли на участке чужие?» «Ну нет, вроде». «Я заметила, на кухне много собачьих мисок. В доме еще есть животное?» А, это? Нет, мопсов хозяйка привезла двух, Риту и Ричарда. Сучка умерла в воскресенье. чего Сердцем плохо стало. Болела? Да вроде нет. Не знаю, в общем, я не ветеринар. Валера опять разнервничался. Отвечать на вопросы без Антонины трудно. Хорошо, пойдемте к вашей жене, я уже все осмотрела. На кухне Синегубова перешла от зелени к мясу. Резала, отбивала. Мопс сидел рядом смотрел на кухарку с искренним обожанием. Ростоцкая вернулась на свое место. «Вы давно работаете у Шахтиных?» «Года три». «Чувствуется легкий акцент. Откуда вы приехали?» «Я из Приднестровья. У меня там мама больная и дочь от первого брака. Раньше учителем в школе работала. Платят там гроши, а лекарства дорогие. Вот и едем на заработки. У Шахтиных с Валерой познакомилась. Он здесь по хозяйству помогает». Антонина перестала резать, посмотрела на мужчину неуклюже переменающегося в дверях кухни. Взгляд ее потеплел. «А как ваши отношения с хозяйкой?» «Ну как, дружбу не водили, это точно. Обычные отношения», сказала домоработница и отвела глаза в сторону. «Если что-нибудь вспомните, позвоните по этому номеру. Спасибо вам», сказала Ростоцкая и протянула визитку. «Не за что», ответила Синегубова, протянула руку в ответ, предварительно вытерев ее о фартук. Реальность треснула рассыпалась на кусочки и обвалилась. Воспоминания Антонины рисовала эту же кухню и открытый холодильник. «Это что такое, я тебя спрашиваю?» спросила Таисия, демонстрируя белую баночку. Голос твердый, как металл, обещал домработнице проблемы. «Взбитые сливки», — потерянно отвечала Антонина. «Вижу я, что сливки. Ты, Тонька, срок годности смотришь в магазине или на мужиков пялишься, как всегда? Совсем страх потеряла. Кислятиной меня накормить задумала». Лицо обожгла резкая боль. Хозяйка залепила домработнице звонкую пощечину. «Премию в этом месяце не получишь, поняла?» – прошипела Таисия, сверкнула цыганскими глазами и царственно удалилась из кухни. Щека пылала, слезы катились по лицу. Когда Регина отпустила руку Антонины, все вернулось на свои места. Уютная чистая кухня, спокойная, незаплаканная Синегубова. Ростоцкая распрощалась, вызвала такси и уехала на работу. Ну и дочь бабы Жени. Вот тебе и таюшка. В тюрьме есть самое место. Стоит ли такую спасать? Размышляла Регина по дороге. Конечно, стоит. Может, и не ангел с крылышками, как думает ее мать, но ну и не убийца. Карты не врут, это точно.